Глава 10. Лучший ли Вани? На Настином лице четко отразилось. Лучший. Еще бы она летела на самокате, как бессмертная, прямо в пруд, а гору любви ее поймал. Самокат улетел в глубины и разогнал лебедей и перепугал людей, крутящих педали катамаранов. Все получилось не по плану, но даже лучше. Знакомство состоялось, общение шло гладко, а у меня на душе почему-то было гадко. Этот день именно под таким девизом для меня и прошел. Гладко и гадко. Мы сидели с Лизой на лавочке и наблюдали, как Ваня с Настей стоят в очереди в ларек с мороженым. Хорошо же все, что у тебя с лицом? Я расслабилась и только сейчас поняла, как был напряжен лоб и мышцей около глаз. Ничего. Я закинула ногу на ногу на скамейке и обхватила себя руками. А когда поняла, что приняла закрытую позу, насильно села в открытую. Ноги ровно, руки покоятся на бёдрах. Я могла бы обмануть любого, но не Лизу, которая со мной была в деле не один год. Она сама уже, казалось, знала столько же, сколько и я. Впитывала знания подругой как губка, поэтому тут же покачала головой. «Ревнуешь?» «Кто?» Я тут же всполошилась и откусила такой большой кусок из что пришлось некрасиво открывать рот от леденящих ощущений во рту. «Ну да, очень похоже». Лизыны глаза иногда напоминали мне лисьи, вот и сейчас она выглядела в точности как плутовка, смотря на меня. Нет, я проглотила разом огромный ком мороженого, и из глаз чуть не брызнули слезы. Кто это Двани такой? Твой конкурент обогнал тебя в рейтинге лучших коучей. Разве не боишься, что увидят клиента? Лиза поправила волосы и стрельнула глазами в проходящего мимо молодого парня. «А-а-а!» мое сердце стучало так сильно, что я не сразу смогла взять контроль над собой и сказать что-то помимо гласных. <unleash themems> а, -а, -а, а требовательно спросила Лиза и повернулась ко мне. Капля с вафельного стаканчика мороженого в ее руках приземлилась на сарафан, и Лиза достатливо поморщилась. А я была рада этой заминке, потому что чуть было не выдала себя с потрохами. Профессиональная ревность? Конечно, она самая. «Смотри, как заливисто смеется!» Лиза обратила мое внимание на то, к чему я и так была уже прикована с минуту, не в силах отвести глаза. «Ваня умеет обрабатывать женщин. Неужели я рядом с ним так же выглядела? Вот точно гуру любви. Знает, как найти подход ко всем». Лиза с удивлением окинула меня любопытным взглядом. «Ты злишься? Даже если уведет, перекрестимся. Нашла, за кого держаться». Я промолчала. Нашла глазами трех знакомых качков, что усиленно изображали из себя фонарей и нервно облизала губы. Наша парочка шла к катамаранам. Ваня закатал белые штаны до колен, показав смуглые икры. Рукава тоже поднялись до локтей, продемонстрировав бронзовую кожу рук, и я видела, как Настя довольно расплылась в улыбке, в хищной и голодной улыбке. «Как думаешь, нам не придется спасать Ваню?» Я наклонила голову к Лизе. Подруга посмотрела на выражение лица клиентки и растерянно почесала за ухом. «Да нет, она же не...» И тут вдруг Настя сделала резкий шаг и обняла гору, прижимаясь лицом к его широкой груди. «Как же она меня раздражает!» «Результатов анализов еще нет?» «Я закопошилась в электронной почте с особым рвением. Как мне хотелось быстрее прекратить этот эксперимент. Сил нет. Глаза бы мои не видели. Утром еще ничего не было». Лизу, казалось, забавляла эта парочка, крутящая педали катамарана. «Есть!» – воскликнула я, пробежалась глазами по цифрам и процедила воздух сквозь зубы. Все гормоны в норме. «Тогда что с ней не так? У тебя есть предположение?» «Есть! Ее тревога не проходит даже тогда, когда она влюблена. Я проследила за тем, как Настя все время прижимается к Ване. И отвернулась. А в чем связь?» – Лиза крутила на пальце брелок. В том и дело, что в ее случае связи нет. Она явно заинтересована в ване, но ее жажда тактильного контакта стала только больше. Я буквально заставила себя повернуться к парочке снова и застала, как Настя умудряется хмуриться и улыбаться одновременно. А вот это уже достаточно яркий сигнал. Я повернулась всем корпусом к пруду и присмотрелась к подсказкам тела девушки. Она счастлива и растревожена одновременно. будто чем больше радость, тем больше возрастает страх. А разве мы не хотим дотрагиваться до тех, кто нам нравится? Лиза задумчиво посмотрела вверх, вспоминая свои многочисленные романы. Я всегда себя чуть ли не по рукам бью, чтобы первой не прикоснуться к парню. Да, но гормоны счастья, которые вырабатываются в организме во время влюбленности, должны облегчать жажду тактильного голода, если он связан с тревожностью. Это как естественный антидепрессант. Улучшает настроение, облегчает взгляд на жизнь. Все проблемы кажутся незначительными. Но ты посмотри, как она себя ведет. Ее тревожность начинает увеличиваться с каждой минутой. Морщинки испещерили лоб. Руки вцепились в пластиковые сиденье Ей не помогут ни массажи, ни сеансы телесно-ориентированной терапии. Тогда что? Похоже, что ее проблемы с детства. Я быстро набрала сообщение с подсказкой Вани, чтобы он поговорил с ней о нужной теме. И прижала телефон к себе, не убирая в сумку. Её мало обнимали? Если я не ошибаюсь, родители разошлись или громко ругались из-за недостатка касаний. Теперь ей кажется, что если она не будет много касаться того, кто ей нравится, то он уйдёт. И как с этим бороться будем? Не бороться, помогать, поверить в себя. Конечно, если моё предположение подтвердится. К вечеру я почувствовала, что не узнаю себя. Стоило признать. что эта ситуация залезла мне под кожу, дергала нервы. Настя льнула к гору любви, пару раз специально спотыкалась, чтобы упасть в его объятия и даже уговорила Ваню вдвоем прокатиться на электросамокате. Никогда я еще так непозволительно сильно не мечтала о ямках и прочих препятствиях на дороге. Танцы и массаж мы уже испробовали, и я готова была к тяжелой артиллерии, даже если Ваня будет на нее не согласен. Он, конечно, держался молодцом, но пару раз я ловила его отчаянный взгляд в мою сторону. «Что, затискали? Просишь пощады?» А сам говорил, что справишься. «Уверена, что он поймет», — Лиза посмотрела на мою новоприобретенную недавно ношу. «Он же пока номер один, разве нет? Пусть оправдывает лидерство», — я посмотрела в решетчатые окно переноски на шпица и перевела довольный взгляд на Лизу. а ты специально самую визгливую породу собак выбрала. У моей соседки такой комок шерсти, стоит ей уйти на работу, как она, не замолкая, и очень противно гавкает. Не самая, но зато очень компанейская. Моя улыбка была непозволительно мстительной. И такая тискабельная. Лиза сложила руки на груди и подозрительно посмотрела на меня так, будто видела первый раз. Если бы я не знала, как ты не переносишь мужчин, Я сказала бы, что ты ревнуешь. Я ни капли. Просто хочу держать поводи в руке, понимаешь? А это, — я подняла переноску со шпицем в воздух, — лучшая обнимашка-отвод. Ваню нужно спасать. Лиза посмотрела на гору любви, который в этот момент совершенно возмутительно громко смеялся. Не думаю, что ему нужна помощь. Нужна, нужна, он просто хорошо держится. И тут я увидела вызванную девушку в яркой бейсболке и махнула ей рукой. «Доставку заказывали?» Я подмигнула Лизе, пока не передумала. Она шептала, зачем нужно подойти к экспериментальной парочке и щедро оплатила услугу. «Добрый вечер, Иван!» услышала я вопрос девушки, обращенной к гуру любви. «Валентин?» «Валентин?» Ваня не посмотрел на нее, но я так и видела, как в воздухе завис огромный знак вопроса. «А вот надо телефон проверять почаще, а не терпеть, как кое-кто висит на руке». «Ах, да, Валентин, ваша доставка. Ведпаспорт в боковом отделении переноски. Спасибо, что воспользовались нашей экспресс-доставкой. К моему облегчению девушка в яркой бейсболке ничуть не растерялась». Ваня взял в руки переноску, открыл ее и из-под тишка глянул в мою сторону. И громко чихнул. «Бинго, у него аллергия на шерсть!» но не могла я сдержать улыбку, не могла!» Зато Настя ожидаемо чуть не визжала от радости и с удовольствием сменила предмет своей страсти. По крайней мере, на этот вечер. «Но зачем?» «Как зачем? Мужчина может уйти, а тут она хозяйка». Я довольно поправила сумочку и вздохнула полной грудью. «Тебе не кажется, что погодка стала лучше?» Лиза поморщилась и взглянула на затянутый тучами вечерний небосвод. «Ну да, ну да».